По-своему Каргин очень любил Серафиму, только никогда не выказывал этой любви на людях. Он рос и воспитывался в среде, в которой жили чудовищные предрассудки. Там считали унизительным и постыдным преклонение перед женой, признание ее человеческих достоинств. Одни скрывали свои добрые чувства к женам только перед посторонними, другие не выражали никогда и сделали это правилом всей своей жизни. Они упрямо отказывались признать, что жена такой же, как сами они, человек. У них не было слова «женщина», они знали лишь слово «баба». Желая кого-то оскорбить, ему говорили «Эх ты, баба». Во всех случаях жизни твердили пословицы «Курица не птица, баба не человек». Волос долог, а ум короток. Это было как бы заповедью, которой следовали даже лучшие из них. Каргин ни разу не ударил жену, не сказал ей ни одного грубого слова. Но, отдавая дань обычаю, никогда не вел серьезных разговоров, не советовался о делах. Не слушая ее возражений, он приказал ей собираться и ехать за границу. А когда, напуганная беженской жизнью, она стала уговаривать его вернуться домой, он строго прикрикнул. «Не твое это дело, помалкивай!» Возвратясь домой от Кайгородова, он впервые в жизни решил откровенно поговорить с женой, посоветоваться, что ему делать. Убивать Забережного он не хотел. Стать простым бандитом не собирался. Нужно было принять немедленное решение, а какое он не знал. В землянке было натоплено. На поддерживающем крышу, в столбе, на самой середине, висела тускло светившая лампа. Ребятишки спали на нарах, укрытые старым стеганым одеялом. Серафима сидела под лампой и починяла ребячьи рубашки. Скуластое лицо было сосредоточенным и печальным. Каргин взглянул и понял, что она только что плакала. — Что это ты плакала? — спросил он, усаживаясь рядом с ней. — А веселиться мне не с чего. Одно у меня — тоска да забота, за ребятишек душа болит. У других они учатся, а наши собак гоняют, чахнут в землянке, как проклятые. Ты о них ведь совсем не думаешь, все некогда тебе. — Да я варвар, что ли, чтобы о них не думать-то? Зря ты это говоришь, и я о них изболелся, да только вот придумать ничего не могу. — Худые наши дела с тобой, шибко худые. Что случилось-то? Сразу забыла Серафима о работе и уставилась на него испуганными глазами. — Если я не убью одного человека, самого меня в тихомолку стукнут, и вам добра не будет. Взяв с нее слово все держать в секрете, он рассказал ей про Кайгородова и про его сегодняшний приказ. — Эх, Елисей, Елисей, — сказала потрясенная Серафима, «Запутал ты свою и нашу жизнь. Что тебе делать теперь, я не знаю. А вот ребятишек надо спасать. Нам-то с тобой все равно. А за что им-то страдать? Надо их от беды домой вести, больше некуда. Там их никто из-за тебя не тронет. Завтра же отпускай нас домой. Я больше здесь ни одного дня не останусь. Тогда меня Кайгородов завтра же вечером ликвидирует. Он сразу поймет, в чем дело. А мне домой никак нельзя». «Партизаны на меня ошибка злые, тоже убьют». Серафима снова расплакалась. Потом вдруг встала, сняла с головы платок, вытерла слезы и сказала. «Всю жизнь я была покорной да послушной, а теперь хватит с меня. Пропасть вместе с нами, ребятишкам, ни за что не дам. Они ни в чем не виноваты, они люди, они игрушки. Жизнь и после нас с тобой жизнью останется. И солнце будет, и люди будут жить, да к хорошему стремиться». Ты про красных одно твердишь? Они, по-твоему, только из-за того воюют, чтобы все порушить да изничтожить? Раньше я верила этому, а теперь хоть на куски меня режь не верю. Перестаньте вы им мешать, и они начнут такое делать, чтобы люди жили да радовались. Они ведь не звери, не съедят они сыновей моих за то, что ты воевал с ними. Дома и наши ребятишки найдут свою долю. Может, они посчастливее нас с тобой станут? Слова жены совершенно ошеломили Каргина. Он с ужасом увидел горькую правду в том, что сказала она о детях. Думая о жизни, он совершенно забывал о них. А Серафима согласна умереть, чтобы только остались в живых ребятишки. Они для нее дороже всего на свете, дороже его, хотя она и не высказала этого. «Да ты не кричи, ты посоветуй, что делать!» — попросил он, взяв лежавшую у нее на коленях рубашку старшего сына Саньки, о котором еще три года тому назад Сказал ему учитель станичного училища, что это очень одаренный мальчик. За сочинение по русскому языку учитель ставил Саньке только пятерки с плюсом и говорил, что никогда никому не ставил таких отметок. Серафима помолчала, подумала и сказала. «Поедем, Елисей, домой. Недаром говорится, что покорную голову меч не сечет. Может, ничего тебе и не сделают, а в Мунгаловском можно и не жить. Уедем куда-нибудь с партизанских глаз и будем жить». «Как Бог пошлет!» Каргин встал, посмотрел на разметавшихся во сне ребятишек, вытер набежавшую на глаза слезу и тихо сказал. «Была не была. Поедем. Только я не просто поеду». Темной октябрьской ночью Каргин, Егор Большак и Кузьма Поляков переправились на русскую сторону. Перевозили их ординарцы к Игородово. Через два часа после этого в другом месте пристала к китайскому берегу лодка, который правила Ленка Гордова, одетая в штаны и мужские сапоги. Назад она увезла Серафиму Каргину и ее сыновей, ничего не знавших о том, куда и зачем они едут. Рассвет застал Каргина и его спутников в трех верстах от Мунгаловского. Они поднялись на большую услонскую сопку, перевалили ее и оказались в раздетом листопадом лесу. Теперь до поселка было протянуть рукой. Над ним подымались в сизое небо десятки высоких столбов дыма, сливаясь в темное облако. Привязав коней, казаки сварили чай, позавтракали и улеглись спать. Когда проснулись, был яркий и тихий осенний полдень. Зазывно голубели распахнутые насти ждали, блестела внизу драгоценка, лежали на горных склонах золотые и черные квадраты пашин. Желтыми шнурами вились в полях дороги, разбегаясь во все стороны от поселка. По всем дорогам двигались сейчас телеги со снопами, шла пора с кирдовки. Каргин поднес глазам бинокль и стал разглядывать едущих в поселок со снопами людей. Потом подмигнул Егору Большаку и завел издалека неизбежный разговор. Люди работают и ничего не знают. — А что им надо знать-то? — спросил Большак. — Да хотя бы то, что будет у них завтра большой переполох, Ночью должны убить Семена Забережного. Кто же это его кокнет? Мы трое. Нам поручено его ликвидировать. Раньше об этом я вам сказать не мог. Таков был приказ Кайгородова. Давайте поговорим, что вы думаете. Начнем с тебя, Поляков. А что тут говорить? Убивать? Так будем убивать. Сеньку давно следовало ухлопать. Не знаю, как от вас, а от меня он не сорвется. Я ему с удовольствием вот эту картошку к окну подкину показал он на привешенную к поясу гранату лимонку. — А потом пущу под крышу красного петуха, чтобы нельзя и понять было, что с ним подеялось. — Ну, а ты, Егор, что скажешь? Егор сорвал с себя папаху, хлопнул ее озим. — А я вот что скажу. Не надо нам этого делать. Оборони нас, Бог, от такой штуковины. Убьем мы Семена или не убьем, а дело наше все равно хреновое. Рано или поздно, а придется идти на поклон красным. Так уж лучше это сделать сейчас, пока нового греха на душу не взяли. Давайте поедем прямо к Семену и по совести обо всем расскажем. Повоевали досы-то, хватит с нас. Ах ты, сволочь! Хватаясь за шашку, заорал Поляков. Переметнуться вздумал, прощение заработать. Врешь, не выйдет. Я тебя вперед, Сеньки, на тот свет отправлю. Постронись, Елисей. Сейчас я его зарублю к такой матери. И он взмахнул, выхваченный шашкой. Но Каргин предупредил его. Отрезая себе все пути назад за границу, выхватил он лежавший на готове за пазухой ноган и в упор трижды выстрелил в Полякова. «А!» — успел тот крикнуть, падая на заваленную листвой и хвоей поляну, не выпуская шашки из рук. Каргин дико выругался, зажмурился от жестокой боли, в глазах у него заплясали багровые круги. Тряхнув головой, пересилил слабость Повернулся к потрясенному не менее его большаку. Ну вот и все, Егор. Без крови, как видишь, не обошлось. Пусть это будет последняя на нашей совести кровь. А теперь, чему быть того не миновать, поедем к Семену на исповедь. Появление их в поселке озадачило всех, кто повстречался. Поразило оно и Лукашку Ивачева. Он только что вернулся со снопами и распрягал в ограде лошадь, когда они... На рысях проехали мимо него. Лукашка выругался и кинулся в избу за винтовкой. На бегу, заряжая ее, выбежал за ограду. Отличный стрелок, он хоть одному из них да всадил бы пулю, если бы не успели они свернуть в переулок, ведущий к Сельревкому. Тогда он вскочил на неоседланного коня и помчался вслед за ними. Глава двадцать третья. В Сельревкоме находился один Ганько Улыбин, Он сидел за столом и трудился над составлением поселенного списка. Внеся в самую широкую графу, шедшую под номером 130 фамилию Лопатина Никула Венедиктовича, он усомнился, правильно ли записал его имя. Подумав, переправил имя на Николай, и огорченный помаркой, принялся чесать в затылке. Вдруг в читальне, через которую проходили посетители, прежде чем попасть в комнату сель Ревкома, послышались грузные шаги. В дверь постучали. Придав своему лицу выражение чрезвычайной занятости, Ганька склонился над списком и только потом отозвался. «Войдите!» «Здравствуй, Ганя!» — сказал чей-то явно знакомый голос. Ганька поднял голову и сразу вскочил, как ошпаренный. Перед ним стояли с винтовками за плечами Елисей Каргин и Егор Большак. Не раздумывая, рванулся он к стоявшей в углу винтовки, отобранной недавно уходившего в белых казака. — Да ты не бойся нас! — закричал Каргин. — Чего ты так всполошился? Мы, брат, сдаваться приехали. Не слушая его, Ганька схватил винтовку, передернул затвор и вскинул ее на вошедших. Тогда вперед выступил Егор и, виновато, посмеиваясь, быстро-быстро заговорил. — Брось ты винтовку, Северяныч. Мы паре с покорной головой явились. Теперь не нас, а мы должны бояться. Забирай у нас винтовки, дозови да Семена. «Мы ему все расскажем, как на исповеди», и он принялся снимать с себя винтовку. Каргин последовал его примеру. В это время дверь распахнулась, и в комнату ворвался запыхавшийся, иступленно злой Лука Ивачев. Не говоря ни слова, он размахнулся винтовкой, чтобы двинуть прикладом стоявшего к нему спиной Каргина, но приклад задел за дверную колоду с такой силой, что винтовка выпала из рук Луки. Пока он поднимал ее, Коргин и Большак успели обернуться. Лука отскочил к порогу и, глядя на них свирепо вытаращенными глазами, передергивал затвор винтовки. Ганька успел ему крикнуть. — Не трогай их, они сдаваться приехали. — Сдаваться? — зара Лука. — Больно нам это надо, сейчас обоих уложу. Отступая еще дальше, вскинул он приклад к плечу. Побелевшие Коргин и Большак покорно ждали своей участи. Тогда Ганька бросился к Луке, Схватил его за винтовку. «Не надо, Лука, не дам я тебе убивать их. Разве не видишь, что они винтовки бросили?» Пришедший в себя Каргин тоже закричал Луке. «Убить вы нас успеете, никуда мы не денемся. А сейчас нам Семена давай, мы ему все объясним, а там ваше дело казнить или миловать». Остывая от ярости, Лука поставил винтовку к ноге, криво усмехнулся. «Ну, молите Бога за Ганьку, господа заграничники!» — Навел бы я вам суд, бы не он. — Что это сдаваться-то позвала? — Зовите Семена, тогда все узнаете. — Где Ганька Семен? — Дома пошел чай пить. — Собери-ка ты эти, белобандитские пукалки, — показал Лука на винтовке. — Да сбегай за Семеном, этих залетных коршунов я покараулю. Был Лука горяч да отходчив. Когда Ганька ушел за Семеном, он усадил каргина с большаком, в передний угол, а сам сел на стул у порога. Оглядев их с ног до головы, беззлобно сообщил. — Тебя, паре, Каргин, все равно хлопнем. Зря ты явился. Не миновать тебе расстрела. Шибко уж ты насолил нам. Егор еще, может, и пожалеем, а у тебя один конец пуля в лоб. Большак заметно повеселел от его слов и даже отодвинулся от Каргина. А Каргин помрачнил, насупился и, не отвечая ему, думал. Убьют, должно быть, если все так настроены, как Лукашка. Дела мои, швах, пощады от таких не дождешься. Там, за границей, ему казалось, что стоит вернуться и все рассказать про себя, про Кайгородова и Росакова, и вина его будет искуплена. Но, судя по всему, ничем их не проймешь, добрым для них не сделаешься. Лукашка этот только орет, а вот Семен тот орать не станет, если и у него такое же настроение на месте ухлопает. Взять, пока не поздно, убить Лукашку и уехать, куда глаза глядят. И он осторожно ощупал за пазухой револьвер, размышляя, не выхватить ли его, не выстрелить ли в эту противную рожу, ничего не подозревающего Лукашки. Егор, словно заподозрив что-то, покосился на него и стал доставать из кармана шинели китайские сигаретки в яркой упаковке. Каргин, в свою очередь, гневно посмотрел на Егора и провел рукой по губам, приказывая помолчать. Тот чуть заметно кивнул головой в знак согласия, а сам повернулся к Луке, протянул ему пачку с сигаретками. — Закури Лука заграничных, душистые паря. Давай, — Давай-давай, покурим китайских, сравним их с нашей зеленухой, а ты, Каргин, чего не закуриваешь? — Все здоровью навредить боишься? — Это тебе бояться теперь ни к чему. Дело твое ясное, здоров, а помрешь еще до зимы. — Значит, меня определенно стукнут. — спросил усмехаясь, Коргин и сунул руку за пазуху. А у Егора перекосил от страха рот, а Лука спокойно разглагольствовал. — Конечно, стукнут. Я вот теперь отошел. И пока я трезвый, ты меня можешь не бояться, не убью. А вот когда выпью, не поручусь за себя. Власти могут тебя и помиловать. У нас ведь ДВР. В городах, говорят, даже купцам и фабрикантам ничего плохого не делают. Им что же... «Разрешают торговать и хозяйничать?» «Разрешают!» «Куда же денешься, раз у нас буфер?» «Живут пока вольготно!» В комнату стремительно вошел Семен, одетый в синий галифе и зеленую стегунку с наганом на боку. Каргины и Большак вскочили на ноги, бросили руки по швам. «Ну, с чем пожаловали, господа, белобандиты?» Глянул он на Каргина пристальное зло. «С покорной головой явились!» «Сейчас отправлю вас в завод, пусть что хотят, то и делают с вами». Только мы о вас доброго слова не скажем, понятно?» «Понятно», — вздохнул Каргин. «Хорошего я для себя и не жду, а появился я здесь из-за тебя, иначе бы жил и жил за границей. Из-за меня? Это от чего же? Нам приказали тебя убить, а мы с Егором сказали себе, что лучше сами пропадем, а тебя убивать и не подумаем». «Ну, спасибо», — усмехнулся Семен. «А чем вы докажете, что вас меня убивать послали?» «Доказать Семен — это просто». В Услонском лесу мы Кузьму Полякова пристрелили. Он был с нами и хотел во что бы то ни стало с тобой разделаться. Не убей мы его, он бы нас зарубил. Кому же это понадобилось убивать меня? Союзу казаков Дальнего Востока. Слыхал о таком? Слыхал, как же. Ну так вот что. Ни единому вашему слову я не верю, этим меня не купите, знаю я вас. Благородных, наговорите с а только не разжалобите, не задобрите. «Ученые мы теперь. Лука, садись, брат, на коня, да кликнись, десяток партизан. Поедем смотреть, где они, унгерновца!» — своротили. Лука ушел. В сельревкоме остались Семен с Ганькой и Каргин с Большаком. Семен старался не глядеть на них и не разговаривать. Ни одного доброго чувства не шевельнулось у него к Каргину. Он ему не верил и по-прежнему считал врагом. Когда Семен, повернувшись спиной, рылся в шкафу с делами, Каргин долго наблюдал за ним, потом окликнул. «Семен! Ну, что еще? Возьми у меня револьвер!» И он подал ему рукояткой вперед свой наган. «Обыскать меня Лука с Гаврилом! Забыли!» «И сам про него забыл. Теперь вот вспомнил. Бери!» Семен молча взял у него револьвер, проверил, заряжен ли, и сунул его к себе в карман. Заложив левую руку за ремень, которым был подпоясан, он походил по комнате, потом уселся на подоконник. Никак я не думал, что ты одним из первых домой пожалуешь. На что ж ты надеялся? Да ни на что не надеялся. Просто оказался в таком переплете, что ничего другого не оставалось, ответил Каргин и принялся было рассказывать про Кайгородова, но Семен оборвал его. Расскажешь все начальнику, госполит охраны. Мне тебя слушать сейчас некогда. Вон уже партизаны едут. Когда партизаны собрались. Семен сказал им, «Никому не говорите, что Каргин и Большак вернулись. Ты, Ганька, тоже помалкивай. Особенно не распространяйтесь о том, что они куську пришили. Тут еще много дела будет». В сумерке, накрытого брезентом Полякова, на телеге привезли в поселок ездившие за ним партизаны. Семен осмотрел его и приказал положить в ледник на бугре за поселком, в котором держали до приезда властей всех, кто кончал собой или умирал насильственной смертью. К леднику выставили охрану, потом Каргина и Большака усадили в запряженную парой лошадей телегу и под конвоем Семена и еще четверых партизан повезли в завод. За кучера в телеге сидел Лука. Всю дорогу он вязался к своим невольным пассажирам с расспросами и разговорами. — Помнишь, Каргин, как мы вам всыпали в Большом Зерентуе? — спрашивал он. — Вы ведь тогда от нас в одних кальсонах драпали. — Было и такое. Нехотя согласился Каргин, а Егор охотно подтвердил. «Я, как есть, в одних подштанниках десять верст удирал, сунул ноги в валенки и на коня. Хорошо, что большого мороза не было, а то бы обморозился». «Да побегали вы от нас», — удовлетворенно констатировал Лука. «Трусы вы оказались отменные. Что, Каргин, молчишь? Нечем крыть? Оно ведь и по-другому бывало. Случалось, и вы от нас без штанов удирали. Вспомни-ка». Про саланцы. Гляди ты, что вспомнил, Саланцы. Там верно получилась паника. врасплох ты -то нас тогда. А как вы в Бакалейках-то жили? Однако и погуляли же. Вина там хоть залезья. Эх, мне бы туда на недельку закатиться. Так бы погулял, что и на том свете с удовольствием бы вспомнил. Вы, случайно, вина с собой не захватили? У меня два баночка спирту с собой было, сознался Егор. Ну, если все для вас хорошо кончится, мы этот спирт с тобой разопьем. Мы уж за твой счет нарежемся. Только когда подвыпьем, прячься от меня. Это я тебе заранее говорю. Нагнавший телегу Семен, услыхав слова луки, строго прикрикнул. Прекрати разговоры, ты не на свадьбу с ними едешь. Нечего язык распускать, в родню к ним набиваться. А ты мне не указывай, огрызнулся лука. Я не маленький, сам все знаю. Лишнего не говорю, а молчком ехать совесть не позволяет. Коргин горько рассмеялся про себя. С Лукой, который хотел его убить и наговорил ему всяких ужасов, чувствовал он себя более просто, чем со сдержанным и непримиримым Семеном, от которого так и разило холодом. Глава двадцать Утром Каргина повели на допрос к начальнику уездной госполитохраны. Он знал, куда его ведут, но не подозревал, что там предстоит ему встреча, которую он так боялся с первых же дней революции. Войдя в просторный, Залитый утренним солнцем кабинет, он увидел на фоне раскрытого настежь большого окна человека с тяжелым взглядом, с многочисленными складками. На широком мрачном лице он стоял за массивным письменным столом, прямой и неподвижный, с крепко стиснутыми зубами. На рукавах его защитного френча были нашиты красно-синие ромбы. «Ух и суровый», — подумал Каргин, — «так и сверлит глазами. Сразу видно, что камень, а не человек». Хорошо, что не все знает про меня. Вдруг громкий и возбужденный возглас этого незнакомого человека заставил Каргина сначала вздрогнуть, а затем похолодеть. — Черт побери, что же это такое? Кого я вижу? Елисей Каргин, что ли? — Так точно. Каргин, гражданин начальник. — Ну вот и свиделись мы с тобой, Каргин, — процедил сквозь зубы начальник. — Что же ты не узнаешь старого знакомого, господин поселковый атаман? Мы с тобой давно друг друга знаем. Чувство дикого страха и обреченности захлестнуло Каргина. Глядя в зло и насмешливо суженные глаза, устремленный на него, он, наконец, понял, что случилось то самое, о чем он боялся даже думать. Перед ним стоял кузнец Нагорный, теперь начальник страшной большевистской охраны. Ни на что не надеясь больше, он стоял и ждал, что будет дальше. Подойдите к столу и садитесь. Переходя на «вы», приказал ему Нагорный. Каргин сел на скрипнувший стул, уставился глазами в крашеный охрой пол. Сердце его билось то сильными неровными толчками, то замирало, бросая его в холодный пот. Нагорный опустился на стул, с минуту помолчал, потом пододвинул Каргину кожный портсигар с папиросами. — Закурите, чтобы успокоиться. — Благодарю, табаком отродясь не грешил. — Вы что, старовер? «Нет, православный. Просто как-то не научился. Если можно, разрешите выпить воды». Голова закружилась. «Пожалуйста». Нагорный пододвинул ему графин с водой и стакан, а портсигар убрал в ящик стола. Жадно выпив воду, Каргин тяжело вздохнул. Нагорный, усмехаясь, спросил. «Что, с жизнью расставаться собирались, Каргин?» «Приходится, ничего не поделаешь». «Вон как!» — воскликнул Нагорный, избиваясь на «ты», Поспешил высказаться до конца. «Ты что же, думаешь, раз попал ко мне в руки, то я мстить тебе буду? За прошлое. Мстить я не собираюсь, не затем я поставлю на такую должность, чтобы сводить с кем-то личные счеты. Мы боремся с врагами, которые не сложили оружие, тем мы пощады не даем. А твое дело совсем другое. Был ты когда-то отпетым старорежимцем, усердным служакой. По твоей милости меня схватили и упекли на каторгу». Но ведь сейчас-то ты явился с повинной, забережный мне уже кое-что рассказал, только забыл предупредить, что ты тот самый каргин, который мне дорого стоит. Вот почему я и удивился, когда узнал тебя. А теперь начнем беседу. Чтобы держаться поближе к сути дела, я буду задавать вопросы, а ты отвечать на них. Нагорный вынул из стола портсигар, закурил. Сделав две-три затяжки, сунул папиросу в чугунную пепельницу и спросил, снова переходя на вы. В феврале двадцатого года вы пытались поднять в заводе восстание против атамана Семенова. Что вас толкнуло на это? Надоели расстрелы ни в чем не повинных людей. Вы что же, участвовали в расстрелах? Нет-нет, что вы? Испугался Каргин и тут же понял, что необдуманно отвечать опасно. Можно наговорить на себя лишнего. Почему вы после восстания не ушли к партизанам? По двум причинам, гражданин начальник. У нас было тайное свидание с партизанскими парламентерами. Сговориться мы с ними не могли. Никаких уступок сделать нам они не согласились. Тогда мне и многим другим ничего не оставалось, как только уйти за границу. Явиться с покорной головой к партизанам я побоялся. Считал, что меня расстреляют. Вы что же, считаете, что сильно насолили нам? Да не то, чтобы крепко, а насолил, потупился Коргин. Был я три месяца командиром станичной дружины, вывал с вами и даже ранил в бою партизана Кушаверова. Его я и тогда боялся, да и теперь потрухиваю, хоть ранил его по неволе, спасая свою жизнь. Что же тогда заставило вас вернуться из-за границы? Создание ДВР? Нет, не это. Приказали мне убить Семена Забережного, а убивать его я не хотел. Вот и пришлось домой заявиться. Но если бы знал, что нарвусь здесь на вас, то, пожалуй, бы не решился на это. Ну что же? Спасибо за откровенность, Каргин, рассмеялся Нагорный и продолжал. От кого вы получили такой приказ? И почему именно вы? Долго об этом рассказывать. Ничего рассказывайте, время у нас есть. Каргин помолчал, не зная, с чего начать, и, набираясь решимости для откровенного разговора. Потом начал говорить. Нагорный терпеливо слушал, не перебивая, и только изредка, когда случались паузы, просил продолжать, чувствуя все время на себе, Изучающий и словно подталкивающий взгляд, Каргин рассказал историю своего вступления в союз казаков Дальнего Востока, о денежной помощи, полученной от него, о полковнике Иванове, в чьем распоряжении оказался месяц тому назад. Нагорный уже считал, что ничего важного для себя не услышит. За месяц Каргин многого сделать не мог. Пожалуй, Иванов только и поручил ему это одно единственное задание, которого он не захотел выполнять, и, боясь за свою жизнь, вынужден был явиться с повинной на русскую сторону. Чтобы окончательно удостовериться, что так оно и есть, он перебил Каргина и спросил. — Сколько и каких заданий вы успели получить от Иванова? — Три задания. — Что это за задание? Первый раз полковник Иванов поручил мне встретить и перевести через Аргунь одного перебежчика. — Этого перебежчика вы знаете? — спросил Нагорный и получил ответ, которого никак не ожидал. Каргин вызывающе, заявил, «Да, знаю, это начальник вашей милиции, Челпанов». «Вот как?» — не сдержался и выдал свое изумление Нагорный. «Продолжайте, продолжайте, я вас слушаю. Когда я перевозил Челпанова, он случайно проговорился и дважды назвал Иванова Кайгородовым, а я потом стал разузнавать, кто такой этот Кайгородов. Всего я не узнал, но от одного человека мельком слышал, что у Семенова...» Начальником контрразведки в Нерчинске был ясау Кайгородов. — Неужели это тот самый Кайгородов? — спросил Нагорный. — Если это все так, то вы сообщили нам исключительно важные сведения, гражданин Каргин. Это вам зачтется. Мне осталось только поблагодарить вас. А где теперь может находиться Челпанов? — По-моему, у Кайгородова. Они с ним, как я понял, старые друзья. Челпанов его в разговоре со мной Гошкой называл. Нагорный поднялся и сказал, «Разговор наш пока прекратим. За свою жизнь можете не бояться, ничего плохого не случится, но некоторое время вам придется погостить у нас. Знает ли о том, что вы мне сообщили Большак? Не знает? Очень хорошо». Нагорный вызвал помощника курчавого и круглолицего парня в красных суконных галифе и зеленой гимнастерке и приказал ему устроить Каргина в одной из комнат охраны. «Накормить и дать газеты», а сам стремительно удалился. Вечером он снова вызвал к себе Каргина, спросил, хорошо ли его накормили, потом подошел к нему, положил руку на его плечо и спросил, «Не согласитесь ли еще разок прогуляться за границу?» «Далеко ли?» — внутренне вздрогнув, поинтересовался Каргин. «До челбутинских бакалеек. буду вполне откровенным, мы снеслись по телеграфу с Читой...» и передали туда сообщенные вами сведения наше правительство не может мириться с тем что семеновым создан на самой границе разведывательный и диверсионный центр во главе которого стоит известный всему забайкалью палач кайгородов делать на этот счет представление генералу джанзолину бесполезно он исполняет то что ему прикажут японцы и не согласится убрать с границы кайгородова и выдать нам уголовного преступника челпанова значит «Самим нужно побеспокоиться о нашей безопасности. Мы получили приказ взять и доставить в завод Кайгородово и Челпанова. Вы знаете, где они живут и как попасть к ним, не привлекая к этому лишнего внимания. Согласитесь провести туда группу наших партизан?» «Согласен», — не задумываясь, — ответил Каргин. Другой ответ мог ему дорого стоить. Это было совершенно очевидно. «Тогда сейчас я приглашу сюда Семена Забережного. Группой будет командовать он». Встретив, Семена Нагорный сказал ему, «Ну, Семен Евдокимович, Каргин согласен быть вашим проводником. Давайте честно предупредим его, что будем следить за каждым его движением и займемся разработкой плана предстоящей операции. Опишите нам, Каргин, что из себя представляет усадьба Ясаула Рысакова и как в нее лучше всего проникнуть». На завтра, как только стемнелось, из завода выехала к границе по дороге на Челбутинскую Группа вооруженных всадников. Насчитывалось в ней двадцать человек. Из мунгаловцев в ней были Семен, Лукашка, Алеха Соколов и Каргин, вооруженный кинжалом и наганом. Лукашка и Алеха все время держались рядом с Каргиным. Алеха до самой Аргуни не сказал ему ни единого слова. Зато Лукашка изрядно надоедал своими предупреждениями, которые подкреплял, показывая Каргину то наган, то австрийский тесак, то висевшую на поясе гранату. Каргину это в конце концов надоело, и он сказал ему. — Брось ты, Лука, стращать меня. После встречи с Нагорным мне ничего не страшно. Вот человек так человек. Еду я, если ты хочешь знать, по доброй воле. Кайгородова обезвредить надо. Не хуже тебя я это понимаю. А тыкать мне в морду гранату, подло, с твоей стороны. Мы теперь одной веревочкой связаны. На границе тот же Лука, потолкавшись среди других партизан, которых Каргин в темноте не мог узнать, подъехал к нему и шепотом предупредил. — Ну, Елисей, тут ведь черт несет Кушаверова с его друзьями. Они тебя стукнуть сговариваются. Ты ухо остро держи. Меня из виду не теряй. Поближе будь. При мне они не посмеют. — Спасибо, — поблагодарил Каргин и приуныл. Но Лукашка на этом не успокоился. О подслушном разговоре он сообщил Семену, и тот подозвал к себе Кушаверова и заявил ему. — Если с Коргиным что случится, под расстрел пойдешь. Так что не дури, ты меня знаешь, убью на месте. Коргин об этом ничего не знал, но после такого предупреждения Кушаверов начал тоже оберегать его и больше всех боялся, чтобы с Коргиным чего-нибудь не случилось. Глава двадцать Вышечил Выше и есть на аргуне брод. Он наискосок пересекает реку на каменистом, круто обрывающемся перекате. В засушливые годы его можно переехать верхом и на телеге, не замочив ног. Но стоит немного отклониться в сторону, и рухнет телега в глубокий омут, где конь не достанет дна. Этим бродом и решили воспользоваться знающие о нем партизаны. Осень стояла сухая, и на середине реки давно жил тело большая песчаная отмель. Торчали из воды голубые, гладко отшлифованные камни. Предупрежденный заранее председатель, Челбутинского ревкома Замешаев еще днем отправил к броду две лодки с надежными людьми. Под видом рыбаков обосновались они на заросшем густыми кустами островке, наблюдая за китайским, совершенно безлюдным в этом месте берегом. В сумерки лодки выплыли котмели и стали на якорь, отмечая нижнюю грань мелководья. На них засветились красные огоньки потайных фонарей. Не выезжая на берег к Каргуне? Партизаны остановились в нешироком распадке у выкопанной в сопке пастушьей землянки. У входа в нее пылал на версту костер. Только Семен подошел к костру, как из мрака вынырнул Замешаев, молодцеватый, потянутый казачина, высокого роста, взбитый на бикрень папахи. Он доводился дальним родственникам Фролу Балябину, у которого был в восемнадцатом году адъютантом. Потом вместе с Семеном и Романом Скрывался в лесной коммуне, два года партизанил и, вернувшись домой, стал председателем станичного ревкома. «Здравия желаю, товарищ командир полка!» Подружески весело приветствовал он Семена. На загорелом лице его была неподдельная радость. «В гости, значит, собрались?» «Собрались. Да вот не знаем, обрадуются ли таким гостям. Что тут у тебя слышно?» «Ничего особенного, все по-прежнему. Меня с собой не возьмете?» Я здесь в полной боевой. А хочется? Еще бы, побывать в гостях всякому охота. Бакалейки свои хорошо знаешь? Любую лавку с закрытыми глазами найду. Тогда возьмем, Каргин. Подойди сюда. Державшийся поодаль от Семена Каргин подошел к костру. Отблески огня легли на его широкое, сурово озабоченное лицо. Замешаев смотрел на него удивленными, ничего не понимающими глазами. Семен ткнул его слегка в бок, усмехнулся. — Узнаешь? — Узнаю. — Видал я его в подметалах у ты, Сунхина. — Как он с вами очутился? — Сейчас узнаешь. Мои ребята тоже ничего не знают. — Товарищи! — обратился Семен к обступившим их партизанам. — Пора всем знать, куда и зачем мы едем. Нам поручено одно дельце. Идем мы в Челбутинский бакалейки. Там сейчас проживает семеновский контрразведчик полковник Кайгородов, тот самый, который замучил в Нерчинском застенке сотни людей и расстрелял Балябина, Богомягкова и Бронникова. Вместе с ним находятся удравшие из завода челпанов. Отсиживаются они в усадьбе Ясаулы и Росакова. Эти гадюки одна другой хуже, надо их обезвредить. — А откуда тебе известно о них? — спросил Кушаверов, ненавидящие взгляды которого все время жгли Каргина. — Об этом сообщил Каргин. «И ты веришь этому гаду?» «Ну, без гадов, поосторожней на поворотах! Он нас убивал, измывался над нами, я по его милости чуть на тот свет не отправился. Убить его к такой матери, пока не завел нас в ловушку!» Потеряв самообладание, злобно выкрикивал Кушаверов и бил себя кулаком в грудь. «Хватит орать!» — перебил его Семен. «Каргин не врет, а если ты боишься с нами ехать, можешь поворачивать обратно, без тебя обойдемся!» Каргин по доброй воле согласился помочь нам скрутить офицеров и живьем доставить в завод. Он сейчас и без твоих угроз, как на иголках себя чувствует. Мы ведь верить-то верим, а приглядываем за ним во все глаза, он это знает. Поможет, спасибо скажем, на старое крест поставим. Всех, у кого горит на него зуб, предупреждаю, троните его, на месте в расход пустим, зарубите это себе на носу. Слова Семена обрадовали Каргина. Вот человек молчал, косился на меня, а в обиду не дает. Да я лучше сдохну, чем подведу его. — Разреши, товарищ Забережный, сказать мне одно-два слова, — попросил он Семена. — Скажи, скажи, Елисей, надо. Каргин шагнул в круг, порывисто снял с головы папаху. Партизаны уставились на него пристальными, полными жгучего интереса и насмешливого презрения, леденящего недоверия и непримиримой злости глазами. Он стоял перед ними внешне спокойный, осанистый, но чувствовал себя во власти растерянности и стыда. Это был суд, страшнее которого ничего не могло быть. Он потупил свою лобастую голову, не зная, что им сказать, как заставить понять, что творится в его смятенной, опаленной тоской и раскаянием душе. «Я перед вами кругом виноват», — начал он тихим, проникновенным голосом в котором помимо его воли звучали такие ненавистные ему нотки покорности и унижения. Презирая себя за это, он постарался говорить тверже и решительней. — Оправдываться не буду и жаловаться не хочу. Все равно словам моим не поверите. Делом, а если надо, собственной головой докажу, что я вам больше не враг. — А что же ты в глаза нам не смотришь? Чего в землю уставился? — спросил Чубатов когда-то чудом уцелевший при разгроме дружинниками партизанского госпиталя. Неловко в глаза-то смотреть, с веселостью обреченного сознался Коргин. «А не подведешь? Поможешь гадину Рысакова накрыть?» «Раз вызвался, все сделаю». «Врешь, продашь!» — снова крикнул Кушаверов. «Нет, не продам. Хоть верьте или не верьте, а только...» Он взмахнул правой сжатый в кулак рукой и закончил. — Нет у меня камня за пазухой, клянусь в этом. — Хватит, Каргин, каяться, — грубо оборвал его Семен. — С этим успеется, ты о деле говори. — Хорошо, скажу. И Каргин принялся рассказывать о том, как лучше всего пробраться в Рысаковскую усадьбу, не поднимая шума. Чувствуя на себе все те же ненавидящие, растравляющие сердце взгляды, Он говорил, запинаясь, часто повторяя слово «значит». И когда кончил, лоб его был в поту. Незадолго до полуночи, ориентируясь по огонькам на лодках, начали переправу. Один за другим, подвязав повыше стремена, съезжали с отлогова в хрустящей гальки берега в черную, как деготь, воду. Кони тревожно всхрапывали, водили ушами, словно не узнавали ночной воды. Потом успокоились. Жадно тянулись к ней и торопливо пили на ходу. Хорошо налаженная переправа продолжалась недолго. В половине первого с дозором впереди двинулись к бакалейкам. Все подтянулись и подобрались, положив винтовки поперек седел, чтобы в любую минуту иметь их под рукой. Впереди ехали Семён, Замешаев и Каргин, сведенные вместе привратностями судьбы. Пристально вглядываясь в синевато-черную, не Поеживаясь от пронзительного ветра, они частенько поглядывали друг на друга. «Черт его знает, что у него на уме!» — думали Семен и Замешаев. О том же думал и Каргин, держал свой револьвер в кобуре, которую давно украдко расстегнул и сдвинул на самый живот. Когда до Рысаковского дома, стоявшего на отшибе среди огородов, осталось не больше двухсот сажений, спешивались в неглубокой низинке. С конями оставили пять человек, остальные двинулись по узкому проулку к усадьбе. Теперь их вел Каргин, всем существом своим чувствуя, наставленный в спину на Ганза Мишаева, которому Семен поручил следить за ним. Кайгородов и Рысаков были твердо уверены в своей безопасности. Они считали, что Красный ни в коем случае не решатся идти за границу, боясь осложнений с китайцами. Кроме того, Кайгородов считал, что его пребывание на границе... Неизвестно охране. В эту ночь, как всегда, валил один из ординарцев. Остальные семь человек спали в землянке. В полночь улеглись спать Рысаков с женой и Кайгородов, на половине которого спали Челпанов и адъютант Сотник Побегов. В глухой предутренней тишине партизаны подошли к воротам усадьбы и замерли в ожидании. Каргин принялся стучать в калитку. Скоро послышались шаги Дневального. Он неторопливо подошел, громко спросил. Кого надо? Полковника Иванова, отозвался Каргин. А что надо сказать? Верность и мужество. Прошла томительная минута, и вот калитка приоткрылась, Каргин проскользнул в нее. Когда дневальный стал закрывать ее, Каргин приставил к его затылку дулу Нагана. Молчи, открой калитку. Послушаешь, жить будешь, иначе убью. Дневальный затрясся непослушными от страха руками распахнул снова калитку партизаны вошли в нее связали дневального забили ему в рот кляп потом оттащили от ворот и положили на бревна теперь предстояло самое трудное нужно было проникнуть в дом двери которого могли оказаться закрытыми людей в землянке решили пока не трогать у входа в нее оставили четырех человек с гранатами наготове остальные крадучись подошли к дому Каргин поднялся на крыльцо, приналег плечом на дверь. Она оказалась заперта изнутри и даже не скрипнула от его нажима. Он с минуту постоял в нерешительности, слыша нетерпеливый шепот Семена. Потом взгляд его упал на узкое окно рядом с дверью, не имевшее ставня. Он спустился с крыльца, сказал притаившемуся уточенного столба Семену. «Плохо. Закрыто наглухо. Придется через окно попадать». — Да ведь услышат. Другого все равно ничего не придумаешь. Давай, а? — Ладно, попробуем. Они поднялись на крыльцо, подергали поочередно раму. Она держалась крепко. Каргин мысленно перекрестился, стал нащупывать в темноте гвозди, которыми была прикреплена рама к колодам. Все время он боялся, что из стены грянет выстрел. Но все было тихо. Тогда Каргин принялся кинжалом отгибать гвозди, стараясь держаться поближе к стене. Семен нетерпеливо следил за ним. И вот, наконец, гвозди отогнуты. Каргин потрогал раму, она поддалась его усилиям. Он тихонько ее вынул и прислонился к перилам. Вытерев перчаткой, заливавший глаза пот, полез в окно, стараясь протиснуться в него боком. Пролез, спустился в не нащупал засов, отодвинул его, и дверь открылась. Семен, сделав партизанам знак следовать за ним, вошел в сени. Каргин шепнул. Здесь должна быть лампа. Зажечь ее? Зажигай. В темноте друг друга перестреляем. Когда лампу зажгли и приготовились, Каргин показал на дверь справа. Это Каигородову. — А Рысаков где? — спросил свистящим шепотом Чубатов. Каргин молча показал на дверь слева. — Я буду брать Рысакова, потряхивая зажатым в руке наганом, — сказал Чубатов. К нему присоединились Никандр Корецкий и Кушаверов. Семен тихо потянул дверь. Она поддалась. Тогда он рывком распахнул ее до отказа и очутился в освещенной привернутой лампой прихожей, где спал на деревянном топчине курчавый адъютант. Вошедшему следом за ним Коргину, он приказал кивком головы начинать. Адъютант лежал на спине, положив согнутую в локте левую руку на лоб. Каргин взял его за руку, тихо окликнул. «Анатолий Сергеевич!» Адъютант открыл глаза, и увидел дуло наставленного на него нагана. Дикий ужас плеснулся в его глазах. — Тихо, Анатолий Сергеевич, приложив палец к губам, сказал Каргин. Иначе убьем. — Где Кайгородов и Челпанов? — Там оба, — показал он на белую филенчатую дверь в комнату. — Вы нам не нужны. — Нужны те, — сказал Каргин. Берите лампу и ведите нас к ним. Только без фокусов, если хотите жить. — Сейчас, господа, сейчас. Разрешите надеть брюки. «Не надо, шагай без брюк», — приказал Семен, — «потом оденешься». Трясущимися руками адъютант взял лампу и с приставленным к затылку наганом Семена пошел в комнату. Когородов спал на кровати лицом к стене, свет лампы не потревожил его, но Челпанов, занимавший диван у передней стены, спал на боку лицом к двери. Он проснулся, сел на диване и закричал тонким, пресекающимся от страха голосом. Каргин подбежал к нему, Приставил к груди наган, руки вверх. А Семен и Лукашов навалились на вскочившего с кровати Кайгородова. Он отбросил их от себя и ринулся к кровати, чтобы схватить лежавший под подушкой наган. Тут его и настиг Замешаев, отличавшийся завидной физической силой. Он ткнул его кулаком в затылок, и Койгородов, потеряв равновесие, упал на кроватничком. Замешаев, схватив его сзади, заломил за спину руки и крикнул. Давайте веревку! Когда все было кончено, Семен обратился к тяжело дышавшему и смертельно бледному Кайгородову. — Ну, полковник Кайгородов, давай познакомимся, Забережный. Слыхала о таком? — Что вам от меня нужно? — Ничего особенного. Повезем на русскую сторону, где будем судить по заслугам. Добром поедете или как? — Никуда я не поеду. Можете на месте убивать. И тут, увидев Каргина, сказал ему с бессильной яростью. «Это ты нас предал, сука. Как я не раскусил такую сволочь!» — заскрежетал он зубами. «Нечего сволочить людей!» — прикрикнул на него Семен. «Не хочешь ехать здесь вздернем, как собаку? Ну а ты, Челпанов, поедешь или тоже хочешь в петле болтаться?» «Поеду, товарищ Забережный, поеду. Я все расскажу вам, все!» «Я тебе не товарищ. Надевай штаны и собирайся. А тебя, Кайгородов, в мешок затолкаем...» Приторочим к седлу и повезем, как свинью, на базар. Игородов промолчал. Семен приказал его одеть силой, чтобы не замерз в дороге. На него надели полушубок, бурку, спеленали снова веревками и приготовились толкать в мешок, когда появились в комнате чубатов, корецкие и кушаверов. — Где рысаков? — спросил у них Семен. — Сопротивлялся. Шашку успел схватить, пришлось хлопнуть. — А баба его? — И бабу тоже. Визжала и кусалась так, что мне чуть палец не откусила. — Врешь, подлец, по глазам вижу, что врешь. Ладно, приедем домой, разберемся. Помогайте этих коням доставить. — А что будем делать с теми, которые в землянке? — спросил Корецкий. — Может, гранату им подкинем? — Если не проснутся, пусть спокойно спят. Они нам не нужны. Подоприте дверь землянки бревном, окно закройте доской и тоже подоприте. Пусть их потом кто хочет, тот и вытаскивает оттуда. Они же не офицеры. Офицеров вынесли из ограды в проулок. Туда уже были доставлены коноводами кони. На трех запасных коней усадили Челпанова и адъютанта, связанных с кляпами во рту. Когда стали привязывать к седлу Кайгородова, он понял, что ехать в мешке не сладко, и попросил посадить в седло. — Правильно рассудил, полковник, — рассмеялся Семен. — Иначе, пожалуй, пришлось бы тебе в мешке раза два за дорогу обмораться. Спавшие в землянке казаки так ничего и не услыхали. А может быть и слышали, да решили молчать, чтобы спасти свою шкуру. На рассвете партизаны переехали через Аргунь и направились в Нерчинский завод. Глава 26 Почта приходила в Мунгаловский раз в неделю. Сель Ревком получал сразу шесть номеров правительственной газеты «Дальневосточный путь». Долго в ней не было сообщений о военных действиях, но поздней осенью они появились снова. В Приморье белые начали наступление против Народно-революционной армии. Капелевский пехотный корпус генерала Молчанова и Семеновский кавалерийский корпус генерала Смолина с ожесточенными боями продвигались к Хабаровску. Получив газеты с военными сводками, Семен решил в тот же вечер собрать всех партизан. Дело было в субботу. По заведенному в поселке обычаю, все в тот день мылись в бане. Партизаны стали собираться в ревком только после того, как хорошо попарились, отдохнули и не спеша поужинали вместе со своими семьями. Был уже десятый час, а многие еще не пришли. Озабоченный Семен отчаянно дымил трубкой, сидя за столом в папахе и расстегнутом полушубке. Он то и дело поглядывал в незакрытые наставни окна на залитую серебристым лунным светом снежную улицу. Пришедший раньше всех Симон Колесников, аккуратно подстриженный и гладко выбритый, сидел напротив и читал по складам одну из свежих газет, без конца подкручивая свой русый ус. Постепенно подходившие партизаны заглядывали в раскрытую дверь ревкома, здоровались с Семеном и уходили в расположенную рядом читальню, откуда доносились веселые голоса, Слышался раскатистый хохот. В читальне жарко топилась обитая по низу железом и выкрашенная зеленой масляной краской голанка. У ее раскрытой топки сидел на низенькой скамейке и вязал пестрый чулок ревкомовский сторож Анисим Рублев. Гололицей с тонким бабьим голосом бабыль по прозвищу Двуснастный. Вязальные спицы ловко ходили в его тонких, не по-мужицки белых руках. Заходя в читальню, партизаны глядели на него, как на диковинку, про себя посмеивались. Анисим жевал, аппетитно пощелкивая серу, которую жуют по всему Забайкалью все девки и бабы, и ни на кого не обращал внимания, занятый своим рукоделием. Позже всех шумно ввалился на смешливый и горластый Потап Лобанов. Был он в новых белых унтах и в черно-желтой шапке из лисих лап, Он уселся неподалеку от Анисима, с минуту молча наблюдал за ним, потом с веселым смешком сказал. «Ну, паря Анисим, ты у нас не дать не взять баба, да и только. Серу жуешь, чулок не хуже лучшей бабы вяжешь. И где ты ты так наловчился?» Анисим в ответ лишь мягко и застенчиво улыбнулся, отложил в сторону чулок и принялся железной кочергой шуровать в раскаленной печке. Тогда в разговор вмешался красный, гладко причесанный после бани Прокоп Носков. Это его наша матушка Попадья научила, ведь пока Анисим церковным трапезником был, она его прямо за своего работника считала. Он у нее и печки топил, и ребятишкам пеленки стирал, только ей и этого мало было, она его еще и чулки на продажу вязать заставляла. «Правду я говорю, товарищ Рублев», — обратился он за подтверждением к Анисиму. Обманутый серьезным видом прокопа и доброжелательным его обращением к себе, Анисим с готовностью ответил жалобным голосом. «Правда, товарищ Носков, все как есть, правда. Она на мне только что верхом не ездила, натерпелся я от нее, не приведи, Господи!» В конце рассказа Анисим тоненько хихикнул и жеманно прикрыл свой тонкогубый рот согнутой корыцем ладошкой. «Говорят, ты ей и спину в бане тер». Неужели это было? Вот это уж вранье! — не закричал, а взвизгнул Анисим. И голое, скопческое лицо его словно окунули в морковный сок. Видя всеобщее и нехорошее любопытство к себе, слыша смех, он растерянно озирался по сторонам с выражением стыда и гнева в голубых, обычно по-женски кротких и ласковых глазах. — Выходит, она его, братцы, из за мужика-то не считала, — хохотал Потап. Вот черта не попадья! фу фу фу Трижды сплюнул себе под ноги, крикнул Потапу Анисим. Типун тебе на язык! Эка какую гадость ты говоришь! Слушать тебя бесстыжево тошно! И ни на кого не глядя, он выбежал из читальни, бормоча что-то совсем непонятное. После его бегства всем стало неловко. Все смущенно покашливали, лезли в карман за кисетами. Лука Ивачев, заставший только конец этой сцены, сказал Потапу. Довел ты человека своим жеребячим ржанием. Зла в тебе на десять собак хватит. Никакой меры шуткам не знаешь. Бьешь прямо под сердце. А ведь этот Анисим — разнесчастный человек. Родила его какая-то дура в девках. И к купцу чепалову на крыльцо подкинула. Тот его и дня дома держать не стал, в приют увез. Вырос там Анисим ни мужиком, ни бабой. Пристроился потом в трапезнике. И десять лет сосали из него кровь. — Ладно, — огрызнулся Потап, — брось проповеди читать. Ты вон Ивана Сухопалова в кровь избил, застрелить грозился, а я тебе ни слова не сказал. Здесь все зубы скалили, нечего одного меня виноватить. — А что же, по-твоему, мне оставалось делать с Сухопалом? — изменяясь в лице, спросил Лука. — Сказать, ах, извините меня, Иван, ах, простите, а хомут-то у тебя краденный, так что ли? Тебе хорошо рассуждать-то. У тебя и дом целый, и хозяйство. Какое оно ни на есть сохранилось. Да брось ты к нему Лука вязаться, — вступился за по Прокоп. Брякнул он не со зла, а по дурости, можно сказать. Давай садись редком, да закурим моего. Он у меня глаза ест, мозги прочищает. Давай-давай, — неожиданно для всех согласился, хитро посмеиваясь Лука, и подсел к Прокопу. Закурив, похвалил самосад, потом спросил. «Ну, как она жизнь, товарищ Носков?» «Да ничего, не жалуюсь, живу, хлеб жую». «Говорят, все богатеешь, вторую пару быков будто бы покупаешь». «Да нет, пока не собираюсь, на одну такое сбился». «Не прибедняйся, не прибедняйся, взаймы у тебя просить я не собираюсь». «Да он и не даст, хоть проси, хоть не проси», — вмешался Гавриил Мурзин. «У него снега зимой не выпросишь». Прокоп ожег Мурзина ненавидящим взглядом и криво усмехнулся. — Нет, от чего же не дать? Могу хоть одному, хоть другому в шей со своего гашника взаймы, без отдачи пожертвовать. — Этого добра и мы тебе судить можем, — ответил, посмеиваясь Мурзин. — Ты мне лучше золотишко дай, у тебя, похоже, одна из куриц золотыми яичками несется. Ты ведь через год-два пошире Чепаловых развернешься. — Не болтай ты, Гаврила чего не следует, — сердито, раздувая усы, вознегодовал Прокоп. «Городишь всякую ерунду, а люди могут за правду принять. Откуда у меня деньги-то? Коня я на корову стелком выменил. За быков всю муку выгреб, какая лишняя была». «Откуда же у тебя лишняя мука?» — поинтересовался кто-то со стороны. «Да вот как-то удержалась. Баба у меня бережливая». «Гляди ты, какое дело! Хоть бы она мою бабу научила, как это делается!» Продолжал донимать Мурзин Прокопа, видя сочувственные взгляды кругом. «Ты вон на муку коней да быков покупаешь, а у нас бабы в муку мекину со трубями подмешивают. И не видать нашей нужде ни конца, ни края». «Спать надо поменьше!» — закричал рассерженный в конец Прокоп.